«Нет повести прекраснее на свете». «Странный какой-то этот книжник», — сказал Одинцов. Он сидел рядом с водителем, Ева с Муниным на заднем сиденье. В наступивших сумерках Мерседес возвращал Троицу на Каменный остров. «Лев Самойлович Великий!» — вскинулся Мунин. «Чем интересно?» Обратился Одинцов через спинку кресла к поблюскивающим очкам историка и длинным ногам Евы, которые ей приходилось поджимать даже в просторном салоне машины. И я не заметил. «Он великий», — жестко повторил Мунин. «А вы не имеете права о нем судить, потому что совсем его не знаете». Он был готов биться за своего учителя, который утвердил его в желании стать историком. Мунин хорошо помнил, как в разгул эпидемии гриппа Старик обращался с кафедрой к полупустой студенческой аудитории. «Уважаемые коллеги, прошу вас передать отсутствующим, что я буду читать лекцию от начала до конца не только если на нее придет один человек, но даже если не придет ни одного, и даже если, не приведи бог, случится новая блокада Ленинграда. Потому что знания и некоторые навыки вы можете получить заочно из книг, например». Но любовь к знаниям заочно не передается, а без нее в науке делать нечего. Я стою здесь для того, чтобы передать вам именно эту любовь». «Культура создается поколениями», — говорил книжник-первокурсникам, «но не хранится в наследственной памяти. Любой человек, вне зависимости от национальности, пола, религиозной конфессии родителей и прочего, появляется на свет свободным от знаний. Все, чего достигло человечество к моменту вашего рождения, в вас надо вкладывать. Каждый день, каждый день, хотя бы понемногу, и главное, чтобы линия этой передачи не обрывалась. Непрерывность — обязательное требование, иначе культура умирает». Еве было проще понять Мунина, и она поняла. А еще вспомнила работу в биологических лабораториях и сказала — Обезьянам не дают посуду, которая бьется. У них в голове нет идеи про длительность. Обезьяна пьет из стакана и разжимает руку. Упс, вода выпита, значит, стакан больше не нужен. Она не понимает, что значит «завтра». Многие люди так же. — Он вам все по полочкам разложил и на блюдечке с голубой каемочкой вынес, а вы, — добавил историк. — Буду рад ошибиться, — примирительно заверил коллег Одинцов который не видел большой разницы между многословием Арцишева и пространными рассуждениями книжника. вентрауб ждал троицу в особняке. Ужинали наспех, потом Ева не удержалась от соблазна переодеться в обновку и догнала остальных в малой гостиной. За день там установили вдоль стены длинную доску, делать записи и вывешивать материалы, необходимые в работе, чтобы постоянно были перед глазами а к макбукам прибавился цветной лазерный принтер. «Все для вас!» — прокомментировал Вейнтрауб. Ему вкратце рассказали о встрече с книжником и о рекомендациях старого ученого. Ева была горда. По сути, предстояло искать в книгах маркеры, которыми помечены интересующие события. Об этом она говорила с самого начала. «Кто торопит время, того оно выталкивает», — сказал на прощание книжник. Но кто не опережает события, тот обязательно дождется своего часа. Жду вас послезавтра. Глядишь за сутки с лишним, и вы что-нибудь накопаете, и я спокойно изучу работу нашего молодого коллеги». Вейнтрауп объявил троице, что не хочет мешать, и отправился в свои апартаменты. Благодаря оборудованию, полученному от Аэрофанта, он и оттуда мог спокойно слушать все, что говорят в малой гостиной, хоть в реальном времени, хоть в записи, правда, только на русском. Зато, в отличие от Аэрофанта, миллиардер мог наблюдать за ходом исследования визуально, по информационной доске, за которую первым делом принялся Мунин. Под предлогом проверки оргтехники он нашел в интернете хорошую картинку с ковчегом Завета, распечатал ее в формате А3 и прикрепил на доску. Историк наслаждался макбуком и бережно ласкал его так же, как раньше, папку «Урби-эт-Орби». Одинцов, откинувшись в мягком кресле, с руками за головой и поигрывая бицепсами, Изучил на доске, вывешенное мунином изображение золотого сундука с высокими статуэтками херувимов, которые раскинули сияющие крылья поперек крышки, и спросил. «Скажи, наука, почему вы с книжником не сошлись насчет повести временных лет? Причем тут Брюс твой любимый? И что тебя не устраивает, если сам великий учитель считает повесть главной книгой?» «Все меня устраивает», — огрызнулся историк. «Но там действительно есть проблема. Если вы будете слушать, а не подкалывать...» Одинцов пообещал вести себя смирно. Ева листала свою копию папки Урби и Торби, а Мунин, с профессорским видом, делая на доске рукописные заметки, начал рассказ. В XI веке во многих государствах занялись поисками древних корней своих народов. Например, в Англии сначала монах Ненний а веком позже Гальфред Монмутский составили «Историю бритов». Есть такая книжка, Одинцов с гордостью глянул на Еву. Читали. Мунин тут же сбил с него спесь. «Я видел Гальфреда у вас в квартире, потому и привел для примера». Составление генеалогического древа нации в то время стало европейским трендом. Родословную бритов удалось вывести от героев Троянской войны, а в Киеве нырнули намного глубже и проследили историю русского народа от всемирного потопа. По словам Мунина, киевские монахи несколько десятилетий записывали предания с народными песнями и устные рассказы, анализировали книги Ветхого Завета, подбирали документы и составили древнейший свод. Потом к нему присоединили кое-какую информацию из новгородских и греческих источников. Так сложился начальный свод. «Шел уже XII век, когда дело поручили монаху по имени Нестор», — продолжал Мунин. Он переработал начальный свод, добавил тексты договоров русских князей с Византией и другие документы, многое реструктурировал, вот откуда взялась «Повесть временных лет». Я специально это говорю, чтобы вы понимали. Повесть — не сочинение одного автора, а результат столетней работы большого коллектива. То есть это памятник литературы, но в то же время изложенный литературным языком цельная история народа. Документ, оформленный в соответствии с тогдашними европейскими правилами историографии. «Шоб не хуже, чем у людей», — вставил Одинцов. «Дывитесь, громадяни!» «Вы обещали не ерничать», — поморщился Мунин. «Но дело в том, что самой повести последние несколько веков никто не видел. Ее текст известен только по спискам, то есть по более поздним копиям. И как вы думаете, кто обнаружил главный список?» Одинцов вместо ответа поиграл мускулами. Ева тоже молчала, продолжая листать папку. «Яков Брюс!» — объявил довольный Мунин. В 1711 году он доложил Петру I о том, что в библиотеке Кёнигсберга нашел развиловскую летопись. Там и содержалась повесть временных лет. «Кёнигсберг — это столица Пруссии, нынешний Калининград. А Януш Радзивил — первый владелец летописи, польский воевода из Вильна. Это сейчас Вильнюс, столица Литвы», — пояснил историк для Евы и продолжал список вроде бы найденный брюсом выглядел довольно необычно говоря с современным языком это был комикс больше шестисот рисунков с подписями о войнах с половцами и печенегами, о походах на царьград о сборе дани с покоренных народов небесных знамениях казнях убийствах неурядицах такая развернутая панорама жизни и быта древней руси в картинках а дальше еще интереснее говорил Мунин, прохаживаясь вдоль доски. Брюс предложил царю написать подробную русскую историю. За сотни лет после Нестора никто ничего подобного не делал. Петр согласился и с подачи Брюса велел перевести повесть как основу. Брюс назначил на эту работу Василия Татищева, не лингвиста, не ученого, а выпускника артиллерийской школы. Ева подняла глаза от папки и предположила. «Татищев был одаренный?» «Этого недостаточно, причина в другом», сказал Мунин и быстро нашел в своей папке нужный текст. Яков Брюс вступил по приказанию Петра в ученую переписку со славным Лейбницем для исследования происхождения российского народа и привел в лучший порядок нашу артиллерию. Ему обязаны мы первыми артиллерийскими и инженерными школами, заведенными им в Москве и Санкт-Петербурге. Так писал современник, продолжал Мунин. Татищев был бесконечно предан Брюсу, своему учителю и создателю Петровской артиллерии. Работал он тоже, как говорится, под его чутким руководством. Авторитетные ученые сходятся на том, что Брюс отредактировал некоторые места повести. «Естественно, делал он это не просто так». «В целом, достоверность истории, которую изложил Нестор, сомнений не вызывает», — говорил Мунин, поскольку отдельные ее фрагменты подтверждены независимыми зарубежными источниками. Однако специалисты считают, что Брюс использовал работу Татищева для вброса и легализации важнейших сведений, которые по сей день известны только из «Повести временных лет». Одинцов проворчал. «Известное дело. История вообще не наука собрание байк Вчера их рассказывали так, сегодня эдак, завтра еще как-нибудь. Мы с Вараксой в том же Калининграде однажды пошли на экскурсию по немецким фортам. Нам говорят, в 45-м при штурме Кёнигсберга погибло 100 тысяч советских солдат. Но мы-то знаем, что там командовал маршал Василевский» а он, в отличие от Жукова, людей берег. Василевский сначала построил макет города, детально разработал операцию и заранее отрепетировал атаку. Тяжелое орудие для артподготовки со всего фронта приказал стянуть. В итоге Кёнигсберг взяли всего за три дня, и потери у наших знаешь какие были? Три с половиной тысячи человек, а у немцев только убитыми больше сорока тысяч. И еще чуть не сто тысяч в плен сдались. Но на экскурсии один хрен тебе расскажут про сто тысяч наших погибших». «Только это не меняет сути дела», — добавил Одинцов. «Историки и экскурсоводы тем более могут пороть любую хрень, но Кёнигсберг наши взяли и войну выиграли. А в повести разговор вообще про древние дела. Там что угодно подправь, никто не заметит». Мунин терпеливо дослушал Одинцова и сказал «Если позволите, я все-таки закончу, потому что изменения, которые Татищев сделал по указанию Брюса, имеют принципиальное значение». Историк повернулся к доске и записал на ней несколько пунктов. Пункт первый. О крещении Руси сказано только в повести и больше нигде, ни в одном другом источнике. Будто бы князь Владимир собрал в Киеве иудеев, немцев из Рима, византийских христиан и мусульман в порядке старшинства религий. Каждая делегация высказалась в защиту своего культа, и Владимир остановил выбор на предложении византийцев. Пункт второй. Повесть – единственный источник рассказа о начале создания российского государства в IX веке. Будто бы тогда в Старую Ладогу на земле населенные славянскими и финно-угорскими племенами, призвали варяжского ярла-рюрика с северным народом, называемым Русь. Тут Мунин сделал оговорку. С научной точки зрения варяги — это не национальность, а профессия, не конкретный народ, а скандинавские морские разбойники. Сами варяги предпочитали зваться викингами. Европейцы называли их на латыни «норманни» — «северные люди». Норманными были даны, норвежцы, балтийские славяне. «И, наконец, третий пункт», — сказал историк. Он вытекает из второго, но вполне заслуживает быть первым по важности. Это причисление русских князей к роду Рюриковичей. «В чем важность?» — не понял Одинцов. «Рюриковичи, не Рюриковичи, какая разница?» «Огромная!» – Мунин глядел свысока. «Потому что таким образом задана глубочайшая историческая перспектива. Потомками или родственниками Рюрика считали себя многие европейские монархи. Повесть в редакции Брюса породнила Россию с Европой на уровне верховной власти, уравняла здешних государей с тамошними». Ну, а вдобавок исторически узаконило российское самодержавие и единобожие, которое взялось не откуда-нибудь, а напрямую от Византии. Одинцов нахмурился и сел, оторвавшись от спинки кресла. Ого, по-твоему, выходит, нам нельзя использовать летопись, потому что точно неизвестно, какие куски написал Нестор, стара какие добавил Брюс. То есть это не строгий документ. «Вы слишком категоричны», — смилостивился Мунин, протирая очки подолом свитера. «Но есть серьезные подозрения в фальсификации. Поэтому я призываю относиться к повести с осторожностью». его снова оторвалась от папки «Урби Эд Орби». «Наоборот», — сказала она, — «именно поэтому там надо искать». «Еще один знаток», — картина закатил глаза историк. «Ну, объясните тогда нам, непутевым, что к чему».